полчаса чешуйчатого ада. У гостиницы сохранился почти весь второй этаж и часть крыши, и все здание было чертовски похоже на изъеденный кариесом зуб. Левый угол второго этажа обвалился и открывал взгляду засыпанные песком внутренние помещения. Они напоминали мне подводные пещеры, в которых, судя по фильмам Кусто, обитают жутковатые поедающие друг друга твари. Буги припарковала пикап слева от крыльца, Выскочила из машины и попыталась открыть дверь. Та сдвинулась на пару сантиметров и застряла. «Чертов песок!» вполголоса пробормотала буги и обернулась к нам. «Ну что ж, беритесь за лопаты, они под задним сиденьем!» Мы с Сабжем лениво выползли из машины и, вооружившись лопатами, принялись разгребать песок на крыльце. Это оказалось непросто, поскольку в некоторых местах он почти окаменел. Во время наводнений вода поднимает из пещер соль, и та склеивает подсыхающий песок не хуже бетона. «Обожаю поваляться на песочке», — отплевываясь, сказал Сапш с улыбкой. Казалось, он воспринимал необходимость помахать лопатой как лекарство от скуки. «Буги, сестренка, ты не прихватила ли случаем крем от загара? Откроешь эту хреновую дверь?» — ответила Буги, оттирая с олба пот. «И я сама намажу тебе спинку. Если раньше не сварюсь, конечно». Она не шутила. Полуденное солнце набросилось на землю с жадностью и злобой некормленного цепного пса. Не прошло и двух минут, как наша одежда пропотела до нитки. Буги попыталась передохнуть от палящих лучей в утробе пикапа, но тут же выскочила наружу и, ругаясь, полезла под машину. Дверь упрямо сопротивлялась нашим усилиям. «Какого черта мы не сделали лаз через второй этаж?» — пропыхтел я, пытаясь бить штыком лопаты особенно крупный кусок окаменевшего песка. «А что это дало бы?» Копали бы сейчас на втором этаже, — еле слышно проговорила из-под днища пикапа Буги. «Точно!» — прохрипел Сабж. «Этот песок везде!» «Мать вашу!» — взревел я, налегая на дверь. Сабж поспешил мне на помощь, а через секунду к нам присоединилась и Буги. Дверь вдруг начала поддаваться, и общими усилиями мы сдвинули ее ровно настолько, чтобы я смог туда протиснуться. Следом за мной пролезли Буги и Сабж. В холле было темно и прохладно я захлопнул дверь и устало опустился на пол прислоняясь к стене а знаешь что опаснее всего для человеческого организма спросил сапша опускаясь рядом что лекарство от кашля да ну серьезно ты как нибудь прочитай список побочных явлений кожная аллергия тошнота рвота головная боль сонливость и так далее а если принимать долго может возникнуть зависимость от кадыина ни хрена себе но ну? Потом, значит, что там еще? Аритмия, проблемы с мочевым пузырем, эээ... Ну, короче, до хрена. А самое главное, либо понос, либо запор. Прикинь, либо понос, либо запор, и никаких компромиссов». «Какие компромиссы, Сапш? Запор и понос одновременно?» «Я знаю, как надо было тебя прикончить», — усмехнулась вдруг Буги. «Накормить таблетками от кашля и дождаться, пока ты лопнешь от собственного дерьма». «Не смешно». «А я почти не смеюсь». «Ладно, отдыхайте, я пока свисток закину». Гостиница стояла над одной из пещер. 12 лет назад с помощью нескольких небольших зарядов динамита удалось проделать проход из ее глубокого винного погреба под землю. Но поскольку сырой погреб облюбовали змеи и скорпионы, нам приходилось брать с собой свистки, устройства, которые отпугивали этих тварей. Буги прошла в угол холла и не без труда подняла обитую металлом крышку люка. Быстро закинув туда несколько свистков, она закрыла люк и вернулась к нам. «Полчаса чешуйчатого ада», — улыбаясь, констатировал Савш. «Кто как, а я в люльку». «Я тоже», — кивнула Буги. А я просто молча подложил руку под голову и закрыл глаза.